Белая ворона. Синдром белой вороны. Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. По большому счёту все люди делятся на две категории. К первой, наиболее многочисленной, принадлежат те, кто ничем не выделяется на общем фоне, ко второй все остальные. Общеизвестно, что первым жить значительно легче. Вы повсюду свой, вы сливаетесь с общей массой. Но если вы не похожи на других, вы постоянно сталкиваетесь с непониманием и чувствуете себя отверженным. Это еще в лучшем случае. В худшем попросту становитесь изгоем. Смотрите жертвы издевательств. Как с этим бороться? Наша рекомендация проста. Если вы ощущаете себя белой вороной, научитесь воспринимать свою непохожесть на остальных как достоинство и, И жизнь наладится. Чайка по имени Джонатан Ливингстон небольшая повесть-притча, которую одни восхищаются как воодушевляющей историей о белых воронах, а другие критикуют как плохо завуалированную религиозную проповедь, недостойную внимания поклонников настоящей литературы. Но факт остаётся фактом. Чайка по имени Джонатан Ливингстон Это быстродействующее и весьма эффективное лечебное средство, назначаемое тем, кто несчастен от того, что не похож на других. Чайка по имени Джонатан Ливингстон отличается от своих собратьев в стае. Пока те целыми днями только и делают, что с воплями дерутся из-за анчоусов, Джонатан Ливингстон сосредоточен на более важном деле. Он постигает искусство полёта. не полёта вообще. Летать он умеет. Ему хочется освоить мастерство стремительного пикирования и высшего пилотажа, каким владеют хищные птицы. Упорно тренируясь, он достигает успехов немыслимых для чаек. Ответное падение вниз с высоты 5000 футов со скоростью 214 миль в час, мёртвая петля, двойной переворот через крыло. вхождение в штопор виражи он летает даже в темноте однажды Джонатан Ливингстон не вполне контролируя свой стремительный полёт врезается в мирно завтракающую стаю по наивности он ждёт похвалы за свою доблесть но получает лишь упрёки чайки не похожие на соплеменников не место в стае Джонатан Ливингстон пытается жить как обыкновенная чайка Но разве заставишь себя неуклюже хлопать крыльями на высоте 100 футов, когда познал настоящий полёт? Смысл, заложенный в повести, совершенно ясен всем особенным. Не извиняйтесь за свою необыкновенность, не пытайтесь её скрывать и никогда, никогда не жалейте о том, что вы не такой, как все. Раз уж вы отличаетесь от других, сделайте следующий шаг. Постарайтесь определить, в чём ваша самобытность. И если из-за этого вас, как чайку по имени Джонатан Ливингстон, подвергнуто остракизму, что ж, так тому и быть. Зато у вас появится время для самосовершенствования и оттачивания навыков, которыми никто, кроме вас, не владеет. Также смотрите: изгой, иностранец, комплекс иностранца. Разрекламированная книга Чужак